Глава 10. итон пришел в себя в лазарете сразу, как только доктор выставил всех его приятелей в коридор и закрыл за ними дверь. «Мистер Дежюлье, не волнуйтесь, я уже в порядке». Подташнивало перед глазами, слегка двоилось, но небольшое сотрясение, когда прилетело молнией в затылок, это нормально. «Не так быстро, молодой человек, сидите, я вас осмотрю». Итан покорно выдержал, пока лекарь убирал ему ожог на голове, снимал последствия сотрясения и даже благодушно отрастил волосы на затылке, не оставив проплешину. Через полчаса парень чувствовал себя как новенький. Магия исцеления – это как раз то, что давалось Итану хуже всего. Нет, конечно, остановить кровь, снять боли и на прочие боевые мелочи он способен, но, скажем, то же сотрясение ему было уже не под силу. И от этого третий курсник очень уважал не только самого доживье, но и весь целительский факультет. Впрочем, и они его тоже. Попрактиковаться на себе парень всегда предоставлял массу возможностей. А если еще учесть, что там почти одни девчонки... м, -м, -м. Кстати, насчет конкретной. Так интересно, как отреагировала она на его поражение. Ликовала со всеми или хоть немного расстроилась? — надо будет спросить у Зартака. Этот пройдоха всегда в курсе всего. — Я могу идти? — уточнил Итан, вставая с кушетки. — Можете. — кивнул лекарь, уже переключаясь на какие-то свои дела и почти забывая, что у него в лазарете все еще сидит пациент. Третий курсник поспешил к двери, подхватив лежащую на кушетке куртку. Совершенно ненужная часть одежды, кстати. Он ее носил только ради маскировки итон не мерз. Вообще. К счастью, не парился в одежде. Тело очень легко подстраивалось к температуре окружающей среды. Но выделяться таким феноменом было бы чревато. В коридоре, чего парень совершенно не учел, его поджидала вся команда. Насупленная и молчаливая. итон сразу внутренне мобилизовался, приготовившись парировать обвинения и насмешки. «Ты как?» Задал совершенно неожиданный вопрос Мотылёк. Дурацкая кличка прилипла к Матеушу еще на первом курсе, и он уже и не помнил из-за чего. Тонкий и невысокий внешне он никак не походил на боевого мага. Но в их случае сила не в мышцах, хотя и на подготовки боевиков гоняли нещадно. «Нормально», — обескураженно ответил итон Ребята пододвинулись к нему, и Сойер, которого все считали ближайшим другом Шикери, похлопал его по плечу. «Не не приятель. И на старуху бывает проруха. Можем сгонять волшер, по попивку дерябнуть». В этот момент итон впервые обрадовался, что умение краснеть ему совершенно чуждо. Парня окатило такой волной стыда, что тотчас захотелось испариться. Ведь он не просто проиграл. Он, по сути, всю команду подставил, показал, что они уязвимы. А парни на него даже, похоже, не злятся, а пытаются еще и как-то поддержать. «Не, ребят, спасибо, что-то я не в форме, лучше лягу пораньше». Парни закивали и стали расходиться. Итон тоже поспешил в свои апартаменты. Было откровенно совестно. Он-то, прокручивая эту аферу, о ребятах вообще не подумал. Скорее ждал от них абсолютно любой негативной реакции, а тут... Не успел Итан запереть за собой дверь, как сразу же материализовался Зартак. «Это было очень недальновидно, мой принц. Ваш авторитет и репутация могут схлопнуться, как карточный домик». «Ятинка цена такому авторитету, который не в состоянии пережить одно поражение», — перебил у зме Итан почему мне вообще должно быть до него дело. Через год я и так, и так покину этот мир навсегда. Примечание. Етинка, мелкая монета, сотая часть ионы, денежной единицы Форсберга. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Эм, но вы же сознательно уступили, мой принц. Я лишь хочу понимать мотивы. «Понимать мои мотивы в твои обязанности не входят», — огрызнулся парень. «На душе и так было припоршивейше, а тут еще с нотациями лезут». «Лучше расскажи, что про милли разузнал». «Дочь Суконщика!» Морда змея скривилась от презрения. «Это вы из-за нее пощадили оппонента?» итон проигнорировал вопрос, задав свой. «Они вместе?» «О, да. Учились в одной школе, проводят совместно свободное время. Блондин убежден, что ваш цветочек — его девушка. Хотя, насколько я понял, сама Милли так не думает. У людей все так сложно». «Зартак, не изворачивайся. Я тебе понятный вопрос задал. Они вместе?» Но если мой принц имеет в виду признание в любви, чмоки чмаки по углам и все такое, тогда нет. Итан облегченно выдохнул, на душе как-то сразу просветлело. Странно, что ему вообще до этого есть дело, но все же. Во входную дверь раздался громкий стук. Настолько громкий, что проигнорировать его было нельзя. — Что за пожар? — недовольно бросил парень, распахивая створку. На пороге стоял Сойер, и его квадратные глаза не предвещали ничего хорошего. «Кто-то донес ректору о драке. Сам понимаешь, подумают на нас. Но наши точно не могли». Итан сразу сообразил, кто же мог быть таким принципиальным, и аж скрипнул зубами. Но это уже потом. Парень быстро схватил с вешалки куртку и выскочил наружу.